Глава 5 Падающая звезда. Часть 3 Передо мной выросла голубая стена магического щита, в которой пули вязли словно в молочном киселе. Следом за этим в бугаев врезались молнии моих друзей. Однако у врагов были какие-то артефакты, потому как вспыхнувшие вокруг них две багровые сферы поглотили разряды. И здесь помогла Софья. Она выкинула вперед обе руки, и два бугая охраны рухнули на пол с каким-то жутким стоном. Сама же княжна побледнела и покачнулась, но я успела ее подхватить. Как выяснилось, мы расправились не со всеми противниками. Из-за соседнего стола выскочило двое аристократического вида хлыщей, и выстрелы раздались вновь. Я бросился на пол вместе с испуганно пискнувшей Софьей и придавил ее, оказавшись сверху видимо этим я и спас ее от пули так как мгновение спустя щит не выдержал и мое плечо обожгло болью все происходило очень быстро подняв голову увидел как в дело включилась инесса что то рявкнув моим спутникам о том что нечего пулять магией и да на это стоило посмотреть наконец то настоящая работа телохрана профессионала она метнулась к напаавшим стрелой и буквально за несколько мгновений лишила противников оружия, отправив их двумя короткими ударами на пол. Вот и все. Я поднялся и только тогда заметил, что мое плечо залито кровью. Ко мне сразу подскочила сосредоточенная и серьезная Иви. Слезы ее мгновенно высохли. Положив руки на рану, она закрыла глаза. Рана же сразу окуталась мягким голубым светом. Боль ушла, и я невольно осмотрелся снова. Все зрители нашего короткого боя, сидевшие за соседними столами, взирали на нас с каким-то восхищением. А потом грянули аплодисменты. Вот лучше бы вмешались, честное слово. И если бы мы появились чуть позже, я мог бы и эльфийке лишиться. Значит так, пока не получим эту самую печать, из Академии не шагу. Инесса же, приняв свой привычный невозмутимый вид, скромно отошла в сторону. Надо же, словно и не положила буквально минуту назад всех молодчиков. «Стоит себе, делает вид, будто совсем ни при чем». Еще через пару минут появилась охрана клуба. Вовремя они, однако. Десяток мордоворотов, чем-то похожих на тело охранов Троекурова. Вооружены какими-то хитрыми короткими дубинками, вроде всемирно известного демократизатора из моего мира. Во главе какой-то представительный мужчина в черном с иголочкой костюме. Короткий ежик светлых волос, стального цвета глаза — Наши поверженные враги, кстати, постепенно приходили в себя. Их аккуратно выносили вниз, причем делали это подчиненные того самого Белобрысова. Какая поразительная ловкость! Начальник же решительно направился к нам, и в следующий миг глаза его буквально округлились от удивления. «Ваше императорское высочество!» Я посмотрел на суфью и хмыкнул. Вся ее маскировка исчезла, и сейчас перед нами предстала великая княжна Шуйская во всей красе. Осознав, что ее маскировка испарилась, девушка немного смутилась. Надо было видеть глаза моих спутников, а еще взгляды остальных посетителей за соседними столами. В воздухе повисла напряженная пауза. «И что у вас в клубе происходит?» Негромким, но очень холодным голосом осведомилась взявшая себя в руки Софья. «Это как понимать?» «Антон Молчанов, начальник службы безопасности клуба «Падающая звезда». Мгновенно отрекомендовался тот каким-то обреченным тоном. «Извините». «Как это понимать, господин Молчанов? У вас один из самых престижных клубов в Российской империи? Или кабак в провинции? Так приставать к посетителям? У вас охрана вообще что делает? Кого охраняет? И не передо мной надо извиняться, а перед ней». Шуйская махнула рукой на все еще лечившую меня иви что, тем не менее, внимательно наблюдала за происходящим. «Ты...» «Я принадлежу роду черногряжских», — гордо заявила Эльфийка. «Хм. То есть совершено покушение на имущество аристократа». Как-то резануло мне слух слово «имущество», но в рочестве не свои законы. «Я... я...» Глава СБ начал заикаться, но быстро справился с волнением. «Прошу меня простить, ваше императорское высочество. Это, разумеется, наша вина. Мы все исправим. Виновные понесут заслуженное наказание». «Вот пусть и понесут», — отрезала Та софья повернулась ко мне ты будешь подавать заявление в дворянский суд совершено нападение на собственность главы аристократического рода в общественном месте прошу заметить она одарила молчанова тяжелым взглядом от которого тот буквально сжался а потом вновь посмотрел на меня ну -у -у, я замялся не знаю будет вдруг заявила варвара встав рядом со мной и прошипела мне на ухо паша тебе деньги не нужны что ли он же откупится». «Буду», — улыбнулся я горячности девушки. «Отлично», — кивнул глава СБ и заискивающе взглянул на Софью. «Ваше императорское величество, я все сделаю. За доставленные неудобства клуб полностью оплатит ваш сегодняшний заказ. Размер компенсации князю Черногряжскому и его эльфийке мы уточним после концерта. Поверьте, никаких проблем с этим не возникнет. Я вызову полицию и лично заполню все документы. Вам, князь», — чуть поклонился он ко мне. — Останется их только подписать. — Надеюсь на вашу добросовестность, господин Молчанов, — покровительственно кивнула Софья, на миг представ в образе властной княжны. — Можете идти. Надеюсь, больше проблем не возникнет? — Нет, ваше императорское величество, — горячо заявил тот, слегка расслабившись. — Дополнительная помощь князю не требуется? — Не требуется, — на этот раз уже ответила Иви. — Рана полностью излечена. Пулю я растворила. — Охренеть! Пулю она растворила. Что ж здесь за целительницы-то такие? Круть короче. Хорошо, — поклонился Молчанов. Если что, обращайтесь. Скажите бармену, он сразу меня вызовет. И, надеюсь, вам не нужно объяснять, остановила княжна уже повернувшегося уходить главу СБ, что мое имя не должно фигурировать в протоколах. Разумеется, — часто закивал Молчанов. Я все сделаю. Лично доложу. Он на секунду замялся. Можно ли начинать концерт? «Начинайте!» — великодушно махнула Софья и посмотрела на меня, будто бы ожидая одобрения. «Хрена се, С чего это вдруг?» Впрочем, я все-таки кивнул, потому как немного пришел в себя. После этого начальник СБ наконец свалил, а мы вернулись за стол. Остальные посетители тоже успокоились. Странно, что никто из них не подошел к нам поприветствовать или выразить почтение. Великая княжна как-никак. И да, зная здешние нравы дворян, особенно молодых их представителей, не удивлюсь, если завтра в друзьях появятся многочисленные фотопринцессы в клубе. В разных, так сказать, ракурсах. «Не появятся», — рассмеялась Софья, которая убрала моб, где что-то быстро печатала. «Я уже написала своему пресс-секретарю. Там все проконтролируют». Я только головой покачал. «Цензура!» Но, с другой стороны, все понятно. «Что-то, конечно, в бульварные газетенке просочится», — скривилась Шуйская но в них про наш рот и так столько грязи, что закрывай, не закрывай, обороться бесполезно». «А... ваше высочество...» — осторожно обратилась к ней Мария. «Так, уважаемая», — улыбнулась Софья. «Давайте договоримся, мы по имени друг к другу обращаться будем. К тому же мы теперь практически братья по оружию, раз вместе в бою поучаствовали. Никаких высочеств, титулов и прочего официоза, мне все это еще во дворце надоело. Договорились?» «Договорились», — нестройным хором ответили мы все. «Так что вы хотели спросить, Мария?» «Ну, как вы познакомились с Павлом?» «Он нам не рассказывал?» «Ничего особенного в нашем знакомстве нет», — пожала плечами Софья. «Мы встретились в Большом театре». Тут я увидел, как встрепенулась Инесса и как ей на мгновение изменило ее показное хладнокровие. Взгляд, что она бросила на Варвару, был весьма многозначительным. «Как интересно!» Мария прямо излучала любопытство, как и две наших мажорки. «А можно ли подробнее, если не сложно?» Софья как-то неопределенно хмыкнула и, бросив на меня задумчивый взгляд, продолжила. «Можно?» «Павел спас меня от проклятия». «Чего?» Вот теперь глаза Фанвизина и распахнулись до пределов, отведенных ей природой. «Как?» «Да вот так», — вмешался я, встретившись взглядом с княжной. «Я его просто увидел». «Павел скромничает», — рассмеялась Шуйская. Убедить князя Бенкендорфа хоть в чем-то — задача невероятно сложная, а нашему общему другу даже усилий прикладывать не пришлось. — Вот оно как! — восхищенно протянула Настя. — Павел, да ты не просто необычный парень, ты настоящий уникум! Даже не верится. — А я, что всегда говорила, — торжествующе просияла Волконская. — Согласна, — весело поддержала Холмогорову великая княжна. — Он настоящий уникум и уже второй раз спасает мне жизнь. Последние слова она произнесла таким тоном, что я невольно напрягся. Ну а взгляд, подаренный мне следом, мне понять было нельзя. Но нет, я намеренно включил образ тормознутого девственника. Нафиг мне все это надо. Жаль, только актер из меня еще тот. Тут уж как могу. Тем временем девушки немного пришли в себя и как-то быстро разговорились с принцессой. Ну правильно, та из себя ее императорское величество не корчила и общалась на удивление просто. Да и вообще... Посмотрел бы сейчас, вот не в жизни сказал бы, что это великая княжна. А вот Игорь казался смущенным. Еще бы. Я же видел, как смело он поначалу положил на девушку глаз. А теперь такой облом. Тут наше непосредственное общение прервали. Но на этот раз мирно. Со сцены загремела музыка. Представление началось. Мы всей компанией спустились на первый этаж. На этот раз Иви присоединилась к нам, но, честно признаюсь, полноценное выступление этих самых мутантов, как и в первый раз, меня не зацепило. Пресновато как-то все. И, кстати, я, наконец, вспомнил, кого они мне напоминали своими костюмами. Небезызвестную финскую группу Лорди. Таким мутантам надо было исполнять что-то тяжелое и резкое, а здесь... так, утяжеленная попсень со слащавыми гитарами, но, надо признать, с весьма запоминающимися мелодиями. Так что я стоял и смотрел, как народ, вылезший из-за столов, зажигал. Да и вся моя компания, за исключением разве что эльфийки, которая теперь вообще от меня не отходила, присоединилась к танцующим. Софья с Варварой попытались и меня затащить, но я мужественно отбился. «Ну его нахрен! Слэм под такую туфту устраивать!» Так что мы с Иви предпочли наблюдать за всем этим действом у барной стойки. По пути вниз Софья вновь активировала свою маскировку и сейчас спокойно отплясывала без риска быть узнанной. Слетела так, кстати, как раз из-за использования принцессы силы. Насчет этой самой силы и того, каким образом Шуйская так просто вырубила двух мордоворотов, игнорируя щиты, рассказывать, понятное дело, она не стала. Вместо этого загадочно улыбнувшись в ответ на осторожные вопросы моих спутников. Тем временем мы с что после пережитого стресса стала на удивление разговорчивой, сидели у бара. Правда, не исключено, что разговорчивости ее способствовали три коктейля, ведь излечить саму себя Иви не могла. «Меня изгнали несправедливо». Ее голубые глаза печально сверкнули. «Мы жили недалеко от Екатеринбурга. Отец захотел подписать контракт с одним из князей, а я отказалась». К тому времени я уже была совершеннолетней, и по законам нашего народа имела на это полное право. Тогда папа буквально взбесился. Выкуп за меня оказался непомерно большим, а наша семья никогда не отличалась богатством. Две моих сестры на тот момент были слишком малы. «Почему же ты отказалась?» — осторожно спросил я. а князе ходили страшные слухи. Несколько эльфеек уже пропали без вести в его поместье. А вообще... — она понизила голос. Говорили, что князь Скуратов... «Садист. И просто мучает их, а потом убивает». «И что? Даже никакого расследования не провели?» — поднял бровь я. «Это же преступление. С пропавшими эльфами никто разбираться не будет», — тяжело вздохнула Иви. «Тем более, если дело касается богатого аристократа. Сначала сделают вид, будто пытаются разобраться, а потом спустят все на тормозах. К тому же князь Скуратов был очень авторитетным человеком в Екатеринбурге» так что никто и не подумал бы расследовать в отношении него что-то серьёзное. «Да, порядки в Российской империи ещё те». «Это и стало причиной моего изгнания», — грустно ответила она. «Я несколько раз пыталась всё объяснить, но слушать меня не стали. Отец вообще человек жёсткий, вот и пришлось уехать. Ну а там... Хорошо ещё, что мы официально зарегистрированы в Российской империи. Благодаря этому я сумела получить патент на лечение». Правда, он тоже ограничен. Для того, чтобы его расширить, нужно получить образование. Но и здесь замкнутый круг». Она горько усмехнулась. «Эльфов не берут в академии. Есть частные школы целительства с официальной аккредитацией, но те, что набирают небольшие классы нелюдей, требуют огромных денег. У меня таких не водилось. И тут я узнала об экспериментальном наборе в Московскую Академию Магии, но и совсем не ожидала, что пройду конкурс». «Ты молодец», — похвалил ее я и кстати не сказал тебе спасибо за плечо это моя работа хозяин улыбнулась в ответ иви но мне очень приятны ваши слова так все таки не удержался я от вопроса колю шльфийка так разоткровенничалась почему ты согласилась вступить в мой род у меня ведь ни денег ни авторитета да и ничего особенного я дать тебе не могу неужели только из за того что я тебя спас не только голос иви резко посерьезнел я же вижу как вы относитесь к нам ко мне Я никогда не встречала ничего подобного и... На пару секунд остроухая замялась, а потом выпалила. «Вы мне просто нравитесь! Всегда хотела найти себе господина, который понимал бы меня и относился не как к красивой вещи. В общем, с вами мне повезло, поэтому этот вопрос и решился для меня раз и навсегда». Тут она уставилась с каким-то вызовом, но я лишь рассмеялся и обнял ее. Рок-концерт подошел к концу. Мутанты откланялись и удалились, а зал вновь накрыла танцевальная музыка. «Вам так нравится эта группа?» — поинтересовался я у раскрасневшейся Шуйской. «Да, у меня все их записи есть, и я ни один концерт в Москве стараюсь не пропускать». И вдруг, словно по волшебству, рядом с нами появился тот самый Молчанов. «Ваше императорское высочество», — почтительно склонился он. «Я мимолетом услышал о вашей любви к выступавшим сегодня музыкантам». «У вас очень хороший вкус и...» — льстиво заметил он, но вдруг остановился. «Продолжайте, господин Молчанов», — с непроницаемым видом кивнула Софья. «Хочу проводить вас за кулисы к музыкантам. Я имел наглость рассказать им о вашем присутствии в клубе, и они невероятно обрадовались. Они поищены возможностью встретиться с вами, если, конечно, это вас заинтересует». «Вот это я понимаю, финт ушами! Да этот Молчанов подметки на ходу рвет!» Он глава СБ или администратор здешний? Наверное, все сразу. Тем не менее, посмотрев на лица моих спутников, я увидел надежду, обращенную к великой княжне, и Софья это прекрасно поняла. «Ну что ж, будет интересно», — сообщила она Молчанову. «Да, друзья?» Последние слова были адресованы нам. «Ух, какое бурное и единодушное одобрение выразили все, кроме меня и эльфийки!» Не то чтобы мне не было любопытно, но не настолько, чтобы с радостным криком бежать за кулисы к здешним рокерам. И вижу, как я понял, плевать хотела на подобную музыку. Как я выяснил, музыка у них была своя, и она обещала меня с ней познакомить. «Прошу следовать за мной», — радушно улыбнулся Молчанов. «Для вас, ваше высочество, все готово». «Для нас, господин Молчанов». Строгим голосом поправила его Шуйская. «Для нас».